Глава 18 На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров, долго сидел, нагнувшись над своей чашкой, да вдруг взглянул на нее. Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул. И ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра Погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное. Потом злобно уставилась на него. Но он не обратил на нее внимания. «Евгений Васильевич», — проговорила Анна Сергеевна пойдемте ко мне. Я хочу у вас спросить. Вы назвали вчера одно руководство». Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать. «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» И опять уставилась на Аркадия. Но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение. Одинцова, скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место. «Так как же называется эта книга?» — начала она после небольшого молчания. «Пулюс» «Эфрэми. Нусьон генераль, отвечал Базаров. «Впрочем, можно вам также порекомендовать Гано. Трэте элементар де физик эксперименталь». Гано — элементарный учебник экспериментальной физики. Французский. В этом сочинении рисунки отчетливее и вообще этот учебник, — Одинцова протянула руку. «Евгений Васильевич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно? Вам не будет скучно? Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем бишь беседовали мы вчера с вами?» Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова. «Мы говорили с вами, кажется, о счастье». Я вам рассказывала о самой себе. Кстати, вот я упомянула слово ⁇ счастье ⁇ Скажите, от чего даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, от чего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? От чего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете? Вы знаете поговорку Там хорошо, где нас нет? возразил Базаров. Притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову точно такие мысли не приходят. Может быть, они кажутся вам смешными? Нет, но они мне не приходят в голову. В самом деле. Знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете. Как? Я вас не понимаю. Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, вам это самим известно, что вы человек не из числа обыкновенных. Вы еще молоды, вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? Какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать, какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе. Словом, кто вы, что вы? Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками. А кто я? Да, кто вы? Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение. «Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы». «Да чем же, Аркадий, перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такую скромной деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует? Вы с вашим самолюбием...» уездный лекарь. Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич, что я умела бы понять вас? Я сама была бедна и самолюбива, как вы. Я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы. Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините, я вообще не привык высказываться и «И между вами и мною такое расстояние?» «Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка?» «Полноте, Евгений Васильевич, я вам, кажется, доказала». «Да и кроме того», — перебил Базаров, «что за охота говорить и думать о будущем, которое большую частью не от нас зависит?» «Выйдет случай что-нибудь сделать? Прекрасно. А не выйдет?» по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. «Вы называете дружескую беседу болтовней? Или, может быть, вы меня как женщину не считаете достойную вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете». «Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете». «Нет, я ничего не знаю, но положим». «Я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности, но то, что в вас теперь происходит...» «Происходит», — повторил Базаров. «Точно я государство какое или общество? Во всяком случае, это вовсе не любопытно. И притом, разве человек всегда может громко сказать все, что в нем происходит?» «А я не вижу...» почему нельзя высказать все, что имеешь на душе?» «Вы можете?» — спросил Базаров. «Могу», — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания. Базаров наклонил голову. «Вы счастливее меня». Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него. «Как хотите», — продолжала она. «А мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром» что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша это, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет, наконец». «А вы заметили во мне сдержанность? Как вы еще выразились? Напряженность?» «Да». Базаров встал и подошел к окну. «И вы желали бы знать причину этой сдержанности? Вы желали бы знать, что во мне происходит?» «Да», — повторила Одинцова, — с каким-то ей еще непонятным испугом. И вы не рассердитесь? Нет. Нет? Базаров стоял к ней спиною. Так знаете же, что я люблю вас, глупо, безумно. Вот чего вы добились. Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им. Эта страсть в нем билась, сильная и тяжелая. Страсть, похожая на злобу, и, быть может, сродни ей. Одинцовой стало и страшно, и жалко его. «Евгений Васильевич», — проговорила она, — и невольная нежность зазвенела в ее голосе. Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней, Вы меня не поняли», — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула. Базаров закусил губы и вышел. Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова. Она состояла из одной только строчки. «Должен ли я сегодня уехать? Или могу остаться до завтра? «Зачем уезжать? Я вас не понимала? Вы меня не поняли», — ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала. «Я и себя не понимала». Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее добиваться, по выражению Базарова, его откровенности. И не подозревала ли она чего-нибудь? «Я виновата», — промолвила она вслух. «Но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней. «Или...» произнесла она вдруг и остановилась и тряхнула кудрями. Она увидела себя в зеркале. Ее назад закинутая голова, с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась. Нет, решила она наконец. Бог знает, куда бы это повело. Этим нельзя шутить. «Спокойствие все-таки лучше всего на свете». Ее спокойствие не было потрясено, но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная от чего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленную, она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств сознание уходящей жизни